Третий вариант соответствует сильному намерению, слабому действию и сильному результату. Именно этот вариант особенно часто используют маги. А именно, для достижения какой-то цели ты просто формируешь сильное намерение, а дальше отпускаешь ситуацию, предоставив ей развиваться самой. Снятие контроля будет соответствовать второй слабой черте. В результате конфигурация матрицы событий сложится таким образом, что ты получишь нужный результат, третья сильная черта. Ну хорошо. Максим задумчиво посмотрел в окно. Потом снова перевел взгляд на Бориса. Допустим, я имею огромное желание сходить на рыбалку. Первая черта сильная. Правильно? Я с энтузиазмом копаю червей. Потом беру снасти и отправляюсь на рыбалку. Вторая тоже сильная черта. Пришел на реку, наловил рыбы и вернулся. Третья сильная черта. Все три элемента сильные, но результат есть. Таких примеров можно привести тысячи. Когда человек имеет решимость чего-то добиться, прилагает усилия и в итоге получает задуманное. Как этот вариант укладывается в твою схему? Звезды склоняют, но не обязывают. Слышал такое выражение? По губам Бориса скользнула улыбка. Схема, которую я привел, отражает общие принципы достижения результата. Да, результата можно добиться разными путями, но я берусь утверждать, что проще всего получить результат, имея слабо намерение и сильное действие. «Можно поподробнее о слабом намерении?» – попросил Максим. «Намереваться слабо, значит, не намереваться совсем?» «Немножко не так. Правильное намерение в той схеме должно быть тонким и незаметным. Ты знаешь, чего хочешь, и просто начинаешь работать над реализацией задуманного, без разного рода спекуляций. Такая схема соответствует законам мироздания. Она гармонична. Просто попробуй применить ее на практике, и ты увидишь, как замечательно она работает». При таком подходе ты не тратишь силы на пустые умствования, разговоры о деле, рассуждения о том, получится или не получится. Ты просто действуешь, преобразуя свой потенциал в реальную работу, а не в имитацию этой самой работы. Реализуя какой-то проект, важно поймать поток. Если ты все правильно сделал, то просто почувствуешь, как он подхватит и понесет тебя. Все будет происходить само собой. События будут складываться для тебя наилучшим образом. И все только потому... что ты правильно расставил акценты. У меня есть один знакомый самодельщик, Илья, мастер от Бога. Он может соорудить все, что угодно. На его счету десятки уникальных конструкций от легкого самолета и подводного телеуправляемого робота до ветряной мельницы и вездехода. При этом он практически не уделяет внимания чертежам. Его подход к конструированию выглядит примерно так. Борис собрался с мыслями. Прежде всего, он в самых общих чертах определяет, что именно хочет соорудить. Инженер бы сразу засел за чертежи. Илья отправляется осматривать свои закрома, а именно, склад всевозможного металлолома. У него его горы. Перебирает свои железяки, по ходу дела прикидывая, что может ему пригодиться. И уже на этом этапе какие-то детали начинают компоноваться самым удивительным образом. Я уверен, что ни один инженер никогда бы не додумался до тех решений, которые Илья применяет в своих самоделках. Фактически он формирует поток. Этот поток подхватывает его и несет дальше. В итоге за сравнительно короткий срок рождается очередной шедевр технической мысли. Илья уже будет ездить по болотам на своем вездеходе, а инженер на его месте все еще корпел бы над чертежами. И очень вероятно, что никогда бы не реализовал задуманно. Вся активность инженера вышла бы в пар еще на стадии чертежей. Но вряд ли можно построить что-то хорошее без чертежей, возразил Максим. Я не говорю, что нужно строить без чертежей. И Илья в техническом отношении очень грамотный человек. Да и какие-то чертежи он тоже делает. Вопрос здесь не в чертежах, а в подходе. Илья просто начинает что-то делать, и дальше все складывается само собой. А инженер на его месте изведет горы бумаги и в конце концов придет к выводу, что у него нет денег, нет нужных материалов, не хватает какого-то оборудования и так далее. Потом закинет рулоны чертежей на шкаф, чем все и закончится. В данном случае у инженера будет сильное намерение. Сильная активность и слабый результат. У Ильи слабое намерение. Сильная активность и сильный результат. Хорошо, с этим я согласен. Тогда давай так. Допустим, у меня сильное намерение стать президентом. Но я для этого ничего не делаю. То есть первая черта сильная, вторая слабая. Получается, я все равно стану президентом? Ведь оставшаяся третья черта должна быть сильной? Да. Но здесь ты затронул магический способ реализации намерения. А он в основном доступен только магам. Твоя связь с намерением должна быть очень чиста. Тогда конфигурация матрицы событий изменится так, что тебя каким-то образом заметят и на волне народного обожания, или еще каким-нибудь образом, выберут президентом.